— Садитесь, добрый человек, вот сюда, в кресло, — сказал старичок, изо всех своих слабых сил постучав палкой по каменному полу. — Возьмите понюшку из моей табакерки. Я сам редко этим балуюсь, очень уж дорог табак, но иной раз вот как подкрепишься. Ведь вы по сравнению со мной совсем юноша. У меня сын был бы такой, доживи да он до ваших лет. Да, завербовали его в солдаты, и вернулся он домой без ноги. Бедный мой сынок все просил, чтобы его схоронили у солнечных часов, на которые он лазал еще мальчишкой. Вот и сбылось его желание. Можете сами посмотреть могилу. Мы следим за ней, подрезаем дерн. Старичок покачал головой. И, обратив к дочери слезящиеся глаза, сказал, что больше он не обмолвится об этом ни словом. И стало быть, нечего ей тревожиться. Он никого не хочет огорчать. А если кто-нибудь огорчился, пусть не взыщет, вот и все. Принесли молоко, девочка достала свою корзинку, выбрала самые вкусные кусочки для дедушки, и они сытно поужинали. Убранство комнаты было, разумеется, очень скромное. Несколько простых стульев и стол. Угольный буфет с фаянсовой и глиняной посудой. Пестро расписанный поднос, на котором была изображена дама в ярко-красном платье, прогуливающаяся под ярко-голубым зонтиком. По стенам и над камином обычные цветные литографии в рамках на темы из священного писания, старенький пузатый комод, часы с восьмидневным заводом, да несколько ярко начищенных кастрюль и чайник. Но все это содержалось в порядке и чистоте, и, оглядевшись по сторонам, девочка почувствовала здесь довольство и уют, то, от чего она давно отвыкла. — А далеко отсюда, до какого-нибудь города или деревни? — спросила она хозяина. — Все пять миль будет, милочка, — последовал ответ. — Да ведь вы не пойдете на ночь, глядя. — Нет, пойдем, пойдем, Нелл, — заторопился дедушка, сопровождая свои слова знаками. — Пусть хоть ночью, чем дальше уйдем, дорогая, тем лучше. Тут неподалеку есть теплый сарай, — сказал хозяин. А то можно переночевать в трактире барана и плуг. Не в обиду будь сказано, но, по-моему, вы оба устали. Разве вам так уж спешно, что вы... — Да, очень спешно. С раздражением прервал его старик. — Пойдем, Нел, прошу тебя, пойдем. — Нам правда нужно идти, — сказала девочка, подчиняясь желанию деда. Большое вам спасибо. Но мы остановимся где-нибудь дальше. Дедушка, я готова. Однако хозяйка заметила по походке маленькой странницы, что одна нога у нее стерта. И, будучи женщиной, а к тому же и матерью, она до тех пор не отпустила девочку, пока не промыла ей больное место и не смазала рану каким-то простым домашним снадобьем. Все это было сделано так заботливо и с такой нежностью, пусть заскорузлой и огрубевшей от работы рукой, что переполненное благодарностью сердце Нел не позволило ей сказать ничего другого, кроме трепетного «Да благословит вас Бог!» И она решилась оглянуться лишь тогда, когда домик остался позади. Оглянувшись же, девочка увидела, что вся семья — не исключая и дряхлого старичка, стоит посреди дороги, глядя им вслед, и приветливо кивая друг другу и махая рукой. Причем, с одной стороны, это прощание вряд ли обошлось без слез. Они расстались. Шагая с трудом и гораздо медленнее, чем раньше, дедушка и внучка прошли около мили, Но вот позади послышался стук колес, и, оглянувшись, они увидели быстро нагонявшую их повозку. Поравнявшись с ними, Возница придержал лошадь и внимательно посмотрел на Нелли. — Это не вы останавливались отдохнуть вон в том домике? — спросил он. — Да, сэр, — ответила девочка. — Так вот, меня просили присмотреть за вами, — сказал Возница. — Нам по дороге. Дайте руку, хозяин, взбирайтесь сюда. Это было большим облегчением для утомленных, еле передвигавших ноги путников. Тряская повозка показалась им роскошным экипажем, а сама езда восхитительной. Нелли не успела устроиться на соломе в затке, как тут же заснула впервые за весь день. Она открыла глаза, когда... Повозка остановилась у поворота на проселочную дорогу. Возница не поленился спрыгнуть, помог ей слезть и, указав на деревья неподалеку, сказал, что город в той стороне и что к нему надо идти тропинкой, которая ведет через кладбище. Туда они и направились усталым шагом. Глава шестнадцатая Когда они подошли к кладбищенской калитке, солнце уже садилось, и, подобно дождю, который крапит, равно как праведных, так и неправедных, бросало свои теплые блики даже на место успокоения мертвых, обещая им, что утром оно засияет снова. Подобно дождю, который крапит праведных и неправедных, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. Церковь была старенькая, замшелая, сплошь увитая по стенам и у паперти плющом. Сторонясь памятников, он взбирался на могильные холмики, где спал скромный бедный люд, и сплетал ему венки.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 и щипала траву во славу покойных прихожан, а также в подтверждение текста о бренности плоти, легшего в основу последней воскресной проповеди ее хозяина. Тощий осел, который, не будучи приобщен к церковному причту, все же был не прочь и сам дать собственное толкование этому тексту, стоял один в загоне и, навострив уши, не сводил голодных глаз –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 Два человека, удобно расположившиеся на траве, не сразу заметили подошедших. Так они были поглощены своим делом. Судя по всему, эти люди принадлежали к братству бродячих комедиантов. Кто их разновидность, которая показывает проделки Панча, ибо сей герой с крючковатым носом и подбородком и сияющей физиономией, скрестив ноги, восседал на памятнике позади них.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 и перекувырнуться вверх тормашками. Остальные члены труппы лежали кто на траве у ног своих хозяев, кто в повалку в продолговатом плоском ящике. Супруга и единственное чадо панче, лошадка на палочке, лекарь, иностранец, который по незнанию языка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 Судя по всему, перенял кое-какие черты характеру своего героя. Второй — он, должно быть, собирал деньги с публики — производил впечатление человека хмурого и очень себе на уме. Что может статься, тоже объяснялось родом его занятий. Весельчак приветствовал подошедших кивком головы и, поймав взгляд старика, устремленный на кукол, заметил, что тому, наверное...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 — Вот, скажем, если лорд-канцлер принимал вас запросто, без парика, питали бы вы к нему почтение? — Разумеется, нет. — Правильно. Старик дотронулся до одной из кукол и, засмеявшись дребезжащим смешком, тотчас же отдернул руку. — Значит, сегодня вечером у вас будет представление, да? Таковы наши намерения, почтеннейший, подтвердил маленький весельчак. И, если я не ошибаюсь, Томми Кодлин в эту самую минуту подсчитывает, во сколько нам обойдется наша встреча с вами. Ничего, Томми, не унывай. Убыток будет небольшой. И кукольник подмигнул, ясно давая понять, какого он мнения о финансах обоих путников. Мистер Кодлин... Личность угрюмая и ворчливая, рывком снял панча с надгромного памятника и, швырнув его в ящик, ответил. — Одним фартингом больше, одним меньше — мне все равно. — А вот ты ни в чем не знаешь меры. Постоял бы с мое перед занавесом, да посмотрел бы на публику. Тогда научился бы разбираться в людях. — Эх, Томми, сгубило тебя твое новое ремесло. — возразил ему товарищ. — Играл ты привидение в настоящем театре на ярмарках. И во все верил, кроме привидений. А теперь кругом изверился. Ведь надо же так извериться! — Ну и пусть, — сказал мистер Кодлин философически разочарованным тоном. Зато я набрался ума разума, хоть иной раз и сам об этом жалею. Он перешвырял всех кукол в ящик с таким видом, словно они не вызывали у него никаких других чувств, кроме презрения, и, вынув одну, показал ее своему приятелю. «Вот, смотри, Джуди опять вся в лохмотьях. Иголки с ниткой у тебя, конечно, не найдется». Тот покачал головой и сокрушенно почесал в затылке, глядя на Примадонну, представшую перед ним в столь неприглядном обличье.